Теперь тебе должно быть более понятно, как люди похожего склада ума могут, думая в одном направлении, создавать желаемую реальность. Фраза, где двое или трое собраны во имя мое, приобретает значительно более глубокий смысл. Конечно же, когда целые человеческие общества мыслят определенным образом, очень часто происходят потрясающие вещи и совсем не обязательно желанные. Например, общество, живущее в страхе, очень часто собственно говоря, неизбежно, производит на свет именно то, чего оно страшится больше всего. Подобным же образом большие общины и братства часто находят чудотворную силу в объединенном мышлении или в том, что иногда называют совместной молитвой. И должно быть предельно ясно, что даже индивидуумы, если их мысль – молитва, надежда, желание, мечта, страх – удивительно сильна, могут в себе и для себя произвести такие же результаты. Иисус делал это регулярно. Он понимал, как манипулировать энергией и материи, как перестраивать ее, как перераспределять ее и как полностью ее контролировать. Многие мастера знали об этом. Многие знают об этом и сейчас. Можешь узнать это и ты, прямо сейчас. Я говорю о познании добра и зла, которые вкусили Адам и Ева. Пока они не поняли этого, не могло быть жизни, какой ты ее знаешь. Адам и Ева – это мифические имена, которые выдали первому мужчине и первой женщине. Были отцом и матерью человеческого опыта. То, что описывается как падение Адама, в действительности было его возвышением, величайшим из событий в истории человечества. Без этого мир относительности не существовал бы. Деяние Адама и Евы было не первородным грехом, но воистину первым благословением. И вам следовало бы благодарить их от всего сердца. Первыми сделав неверный выбор, Адам и Ева создали возможность совершения выбора как такового. В своей мифологии вы сделали Еву плохой, соблазнительницей, которая съела плод, заключавший в себе знания добра и зла, и стыдливо пригласила Адама присоединиться к ней. Эта мифологическая установка позволила вам сделать женщину, причиной всех бед мужчин, что и явилось причиной всевозможных искривлений реальности, не говоря уже об искажениях сексуальности и связанных с ними недоразумениях. Как можно чувствовать себя столь хорошо, делая что-то столь плохое? Тебя постигнет то, чего ты более всего боишься. Страх будет притягивать к тебе это как магнит. Во всех ваших святых писаниях, любых созданных вами вероисповеданий и традиций, Содержится ясное наставление – не бойся. Ты считаешь, что это случайность? Законы очень просты. Первое. Мысль творит. Второе. Страх притягивает подобную энергию. Третье. Любовь – это все, что есть. Стоп, а вот третьего я не понял. Как же любовь может быть всем, что есть, если страх притягивает подобную энергию? Любовь – это абсолютная реальность. Это единственное, это все. Ощущение любви есть твое переживание Бога. Такова высшая истина. Любовь – это все, что есть, все, что было и все, что когда-либо будет. Когда ты идешь к абсолюту, ты идешь к любви. Сфера относительного была создана для того, чтобы я мог переживать самого себя. Я уже говорил тебе об этом. Однако от этого сфера относительного не становится реальной. Это сотворенная реальность, которую ты и я выдумали и продолжаем выдумывать, для того, чтобы мы могли познать себя на опыте. При этом созданное может казаться очень даже реальным. Его предназначение – казаться настолько реальным, чтобы мы принимали его как истинно существующее. Таким образом, Бог ухитрился создать что-то еще, помимо себя самого. Хотя, строго говоря, это невозможно, поскольку Бог есть. Я есмь, все сущее. Создав что-то еще, а именно сферу относительного, я создал среду, в которой ты можешь выбрать быть Богом, а не просто слушать, как тебе говорят, что ты есть Бог. Среду, в которой ты можешь переживать божественность, как акт созидания, а не просто концепцию. Среду, в которой маленькая свеча на солнце, самая крохотная душа, может познать себя как свет, Страх – это обратная сторона любви. Это то, что называется изначальной полярностью. Создавая сферу относительного, я сначала создал свою противоположность. Теперь в той сфере, где живете вы, на физическом плане, есть только два пространства жизни. Пространство страха и пространство любви. Мысли, исходящие из страха, всегда порождают один вид проявлений на физическом плане. Мысли, исходящие из любви, порождают другой вид. Мастера, жившие на этой планете, раскрыли секрет относительного мира и отказались признавать его реальность. Говоря кратко, мастера – это те, кто выбрал любовь. В любом случае, в любое мгновение, при любых обстоятельствах. Даже когда их убивали, они любили своих убийц. Даже когда их преследовали, они любили своих гонителей. Вам очень трудно понять это. Еще труднее так действовать. И все же это именно то, что всегда делал любой мастер. Независимо от философии, независимо от традиции, независимо от религии, это именно то, что всегда делал любой мастер. Этот пример, этот урок демонстрировался для вас очень наглядно. Он предлагался вашему вниманию снова и снова, из века в век и по всей земле, в течение всех ваших жизней, в каждый момент времени. Вселенная использовала всю свою изобретательность, чтобы донести эту истину до вас. В песнях и прозе, в поэзии и танце, в словах и движениях, в подвижных картинах, которые вы называете кинофильмами, и в собраниях слов, которые вы называете книгами. Об этом кричали с высочайшей горы. На самом дне был слышен этот шепот. Во всех коридорах человеческого опыта эхо разносило истину. В любви найдешь ответ. Но вы не слушали. И вот теперь ты пришел к этой книге и спрашиваешь Бога о том, о чем Бог говорил тебе бесчисленное множество раз, бесчисленным количеством способов. И я снова скажу тебе об этом же, здесь, в контексте этой книги. Будешь ли ты слушать теперь? Услышишь ли? Что, по-твоему, привело тебя к этому тексту? Как случилось, что ты держишь его сейчас в своих руках? Может быть, тебе кажется, что я не знаю, что делаю? Во Вселенной не бывает случайных совпадений. Я слышал плач твоего сердца. Я видел искание твоей души. Я знаю, как глубоко ты жаждал истины. В боли ты взывал о ней и в радости. Ты бесконечно молил меня, чтобы я показал себя, объяснил себя, открыл себя. И я делаю это здесь. Настолько просто, что ты не сможешь понять неправильно. Языком настолько легким, что ты не сможешь запутаться. Используя слова настолько понятные, что ты не сможешь потеряться среди них. Итак, начинай. Спрашивай меня обо всем. Обо всем. Я найду способ донести до тебя ответ. Всю вселенную я использую для того, чтобы сделать это. Будь внимательным. Эта книга далеко не единственный мой инструмент. Ты можешь задать вопрос, а затем отложить книгу в сторону. Но смотри вокруг. Слушай. Ответ может быть в словах первой же песни, которую ты услышишь. В первой же газетной статье, которую ты прочтешь. В сюжете первого фильма, который ты посмотришь. В случайных словах первого встречного. В шепоте реки или океана. В ветерке, который погладит твою щеку. Все эти средства – мои. Все эти возможности открыты для меня. Я буду говорить с тобой, если ты будешь слушать. «Я приду к тебе, если ты пригласишь меня, и тогда я покажу тебе, что я всегда был рядом. И везде».